Голландец даже не стал оборачиваться. Его ноги двигались с монотонностью автомата. Шаг, еще шаг, и еще, и еще. Гудящая пожаром стена приблизилась. До нее оставалось не больше шести ярдов, как вдруг Гарбер странно дернулся. Дач опустил ФБРовца на снег. С Гарбером происходило что-то жуткое. Его тело сотрясала мелкая дрожь. Кожа на лице начала трескаться, словно состояла из толстого стекла. Клочья плоти отделялись от костей и сползали к плечам. Кровавая каша сочилась из-под куртки. Гарбер сипел. Рот его распахнулся. Нижняя губа растворилась, и зубы, перепачканные кровавым месивом, проступили под рвущейся кожей. Тонкая переносица оголилась, ноздри растеклись по лицу, скальп отвалился от черепа. Гарбер превращался в ужасное чудовище. Глаза выкатились из орбит, язык вывалился наружу, распадаясь на мелкие кусочки, а те, в свою очередь, на еще более мелкие. Зрелище было настолько ужасным, что дач на мгновение растерялся. «Наверное, так же погиб тот парень, Джеймс», — подумал он. «Господи, какая жуткая смерть!» Что-то глухо взорвалось в теле Гарбера и в воздух брызнул целый фонтан окровавленных ошметков, окатив голландца с ног до головы. Это вывело его из состояния оцепенения и он поднял голову. Хищник ковылял к нему. Тело чудовища было густо залито зеленой фосфорицирующей кровью. Капли вытекали из разреза на груди и на ноге. Несколько пальцев на правой лапе отсутствовали. Желтые глаза поблескивали на черной гладкой поверхности маски. Дач повернулся и побежал к техноблоку. Без Гарбера ему удалось достигнуть двери достаточно быстро. Едкий дым заполнял помещение и голландец закашлялся. Свет мощный фар вездехода прорезал сизую завесу. Рев двигателей раскатисто разносился под куполообразным сводом. «Дач, мы готовы!» Он узнал голос Херригена, но не стал отвечать, чтобы не сбить дыхание. Дым упорно лез в легкие, щипал глаза, и дач прикрылся рукавом куртки. Красноватое пламя уже приближалось к границе, за которой пол и стены были покрыты смесью, способной в считанные секунды превратить комплекс в один огромный костер. Забравшись в кабину вездехода, дач выжал газ. Джип-монстр стоял рядом. В освещенной кабине различались силуэты полицейского и девушки. Они ждали его команды. Ему удалось разглядеть их сквозь плотное клубящееся покрывало дыма. На коленях Бет держала М-16. Голландец улыбнулся, впрочем, не очень-то весело. Вездеход рванулся вперед. Его острый передок снес часть стены. Техноблок просел с каким-то натужным, почти человеческим стоном. Свежий воздух ворвался в горящее помещение, с гулким хлопком пламя метнулось по стенам и полу, голубоватое и жаркое. Огненный вихрь сомкнулся вокруг гризли, рвущий раскаленный океан затопил блок, сминая его, окрашивая в черные тона пепла. Но Дач не останавливался. Сейчас он вел войну. Если Майк и девушка погибли, сожаление и прочие чувства придут позже. Теперь же Дач думала лишь об одном – убить хищника. Заманить в ловушку, из которой нет выхода. Если понадобится, он сам шагнет в нее. В этом они схожи с хищником. Каждый сражается до конца, не останавливаясь даже перед фактом собственной гибели. Только мотивация разная. Чудовище стремится уничтожить жертву, а он, Алан Шефер, обезвредить убийцу. Что-то гулко ударилось о крышу кабины – Дач посмотрел в зеркало заднего обзора. Гризли, словно неведомое сильное существо, появился из сплошной стены пламени. На крыльях и кузове плясали языки огня. Джип быстро набирал скорость и понесся вслед за удаляющимся вездеходом. В горящем техноблоке начали рваться гранаты, сноп искр, кружась, взвился в небо. Объятый пламенем купол подломился и с грохотом рассыпался, образовав бесформенную, пылающую кучу металла и углей. Частицы золы поднимались в дрожащем от жары в воздухе. Морозный ветер сбил пламя с крыльев гризли, и джип стал быстро настигать вездеход. Огромные колеса легко преодолевали ледяные валуны, сметали сугробы. Дач смутно представлял себе, где заканчивается ледник. Расчелина могла появиться совершенно неожиданно, и он понятия не имел, в каком направлении она тянется, какова ее ширина и глубина. Вездеход летел по снежной равнине, оставляя за собой клубы выхлопного дыма, завихряющиеся в потоках ветра. Вцепившись в руль, дач всматривался в тянущееся до самого горизонта белое пространство. Искрящееся на солнце, оно казалось девственно чистым. Как он не старался, но глаза не могли отыскать ничего похожего на провал разлома. Джип уже маячил в нескольких ярдах позади, Бет шевелила губами в беззвучном крике, указывая куда-то вверх, но Дач не слышал и не мог разобрать ее слов. Он не решался надолго оторвать взгляд от смотрового окна, потому что боялся пропустить расщелину. Двигатель вездехода ревел, но не ровно и мощно, а натужно натреснуто с каким-то дребезжащим звоном. Голландец не знал, гонится ли за ним чудовище. Вполне возможно, оно уже давно погибло, сгорев под обломками техноблока. Но тем не менее, выжимал из вездехода всю скорость, которую мог развить на относительно ровном участке пути. Он надеялся на то, что двигатель выдержит. Что-то снова загрохотало на крыше. Вполне отчетливый сильный стук хлестнул по ушам человека. Гризли наконец поравнялся с ним. Дач мгновенно оторвал взгляд от дороги и посмотрел в его сторону. Херриган сжимал рулевое колесо. Он подался вперед. Лицо его было напряженным и окаменевшим. Сидящая рядом девушка повернулась к дачу. Бэт была явно напугана. Она указывала куда-то поверх его головы в сторону крыши. Грохот раздался прямо над ним, а мгновением позже Дач услышал тонкий визгливый звук. Он почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Хищник стоял наверху. Непонятно, когда и как ему удалось забраться туда, но не было никаких сомнений, это он. «Значит, вот где ты, ублюдок», – зло подумал Дач. «Ну ладно, посмотрим, каков ты внутри». Джип вдруг резко повернул в сторону. Бет махнула ему рукой, давая понять, что нужно следовать за ними. Видимо, расщелина должна была появиться с другой стороны, слева. Голландец повернул руль и вездеход, накренившись, выбросив из-под гусениц целый пласт снега, развернулся. Теперь гризли шел впереди, указывая дорогу. Странный вибрирующий вой наполнил кабину. Звук становился все тоньше, набирая силу в крыше возник ровный разрез сначала маленький почти незаметный он с каждой секунды расширялся сноп искр посыпался с потолка внезапно в прорези появился раскаленный край диска хищник орудовал им уверенно и точно вспарывая сталь как нож в консервную жесть. дача осознавал что у него осталось совсем мало времени, может быть даже меньше, чем ему кажется неожиданно мотор вездехода взвыл Что-то заскрежетало в нем пронзительно и звонко. Скорость резко упала. «Черт!» – голландец силой ударил по педали газа. «Ну давай же, давай!» Его широкая ладонь вонзилась в щиток управления. Гул двигателя стал ровнее, хотя он не набирал теперь даже той мощности, которая была в начале гонки. То, о чем предупреждал Джеймс Уанглс, все-таки случилось. Точнее, должно было случиться через минуту-другую. Пока вездеход тянул из последних сил, но в любую секунду двигатель мог надорваться окончательно. Надорваться и умереть. А вместе с ним умрет и дач. Голыми руками ему не справится с чудовищем. Он видел, как гризли тряхнуло, когда снегоход преодолевал небольшую ледяную гряду. В голове созрела спасительная идея. Хищник огромен и тяжел. Если резко затормозить, возможно, он слетит с крыши. Дач, в общем-то, не особенно верил в это, но другого плана все равно не было. Вездеход достиг гряды и, сходу преодолев ее, на мгновение оторвался от земли. Гусеницы какую-то долю секунды двигались в воздухе, перемешивая раками снежную пыль. Плоский, тяжелый корпус машины был похож на рыбу, вынырнувшую из бескрайнего простора океана, чтобы одну секунду провести в полете. То время, что он висел над снежной пустыней, показалось дачу вечностью. Источный виск диска стал слабее. Внезапно вездеход начал опускаться вниз. Земля вздыбилась, и нос машины врезался в ледяную застывшую поверхность. И в ту же секунду голландец нажал на тормоз. Хищника швырнуло вперед. Он покатился по крыше, соскользнул с вездехода и рухнул снег. Дач нажал на газ. Двигатель захрипел и вдруг, словно захлебнувшись, смолк. По спине человека катились капли пота. Они прокладывали путь от шеи к пояснице, проползая между лопаток, вдоль позвоночника и впитывались выпочканной кровью рубашкой. Дач повернул ключ зажигания, лихорадочно вновь и вновь нажимая на газ. Двигатель скрежетал, но не заводился. Темная фигура медленно пошевелилась. Хищник оперся на лапы и встал. Дач увидел, что во время падения тот выронил диск и испытал некоторое облегчение, хоть в этом ему повезло. Однако в следующую секунду он вспомнил об импульсной пушке. Инопланетный монстр несколько мгновений стоял абсолютно неподвижно. Слабый ветер покачивал длинные, похожие на тонкие косы отростки, обрамляющие голову. Черный силуэт контрастно выделялся на фоне искрящейся белизны снега и голубой пустоты неба. Голландец одернул себя. Не нервничай, спокойно. Он заставил себя медленно, невероятно медленно и аккуратно повернуть ключ в замке зажигания. То, что происходило с ним, скорее напоминало эпизод из фильма «Ужасов», чем реальность. Чудовище сделало шаг стоящий перед ним безмолвной машине, на его руке появились два поблескивающих серебристыми отцветами кинжала. Хищник начал свой путь, по щиколотку проваливаясь в снег, и Наст бережно сохранял его следы. Расстояние между ним и вездеходом сокращалось. Когда их разделяло не более двух ярдов, мотор вдруг оглушающий громко заревел. Облако сизого выхлопа окутало машину, и она рванулась вперед, подминая широким острым передком гигантское ужасное нечто, стоящее на пути. Какую-то долю секунды дач видел желтые вспышки на черной маске, а потом они исчезли, с смятые мощной напористой силой. Голландец вздохнул с облегчением. Гризли ушел вперед. Его красный корпус виднелся в сотни ярдов перед вездеходом. Джип тоже остановился. Видимо, расщелина была уже где-то рядом. Вездеход стоял боком к дачу, и тот, напрягшись, мог разглядеть Херригена и Бет. Отсюда они казались очень маленькими. Даже Гризли выглядел не больше игрушечной модели. Вездеход приближался к ним. Дач подумал, что, может быть, машине хватит сил добраться до Брауна. Хотя, усмехнулся он, какая разница, в джипе хватит места. Главное, им удалось прикончить хищника, все уже позади. Все кончилось. Гризли тронулся с места и поехал вправо. Машина не разворачивалась, а просто катила, постепенно удаляясь от вездехода. Дач прищурился, наблюдая за этими непонятными действиями полицейского. Что-то произошло, только он никак не мог понять, что. Скорее всего, они заметили что-то такое, чего пока еще не видел дач. «Может быть, хищник жив?» В зеркале заднего обзора было пусто. Голландец ожидал увидеть черную фигуру, догоняющую вездеход, и нажать на газ, но в зеркале отражалась все та же ледяная пустыня. «Только не говорите, что этот ублюдок снова на крыше», – подумал Дач. «Я сам видел, как вездеход подмял этого урода». Джип продолжал медленно откатываться вправо. «Может быть, они указывают на какую-то ловушку, невидимую для меня, обозначают курс?» Дач повел вездеход точно по следу гризли, двигаясь по широкой дуге. Но когда Дач разглядел размеры провала, он удивился. В его понятии это называлось пропастью. Ширина прорезавшей вечный лед трещины была не меньше 15 ярдов. Ему показалось странным, что полярникам удалось не сорваться вниз. Примерно за пять ярдов до самой щели снег сменился ледяной коркой, сползающей под уклоном в эту белую пропасть. Нет, это слово явно больше подходило к тому, что видели глаза. Дач развернул вездеход и повел его по самому краю ската, стараясь, чтобы гусеницы не попали на лед. Свалиться в расщелину теперь, когда опасность уже миновала, ему абсолютно не хотелось.